Глава восьмая. Пятое декабря 2024 года. Ну что же, Тася, я, как всегда, не ошибся в тебе. Хишам уже выдал кучу ценной информации со вчерашнего дня. Наши ребята с ним очень плотно работают. Иронично ухмыляется генерал Овечкин, когда я сижу у него в кабинете на остоженке. Ну что же, я очень рада. Служу России. Бодро рапортую я в ответ. Да можно уже без протокола. Теперь можно сказать, ты почти подполковник Ворон. Овечкин поднимается из своего кресла, подходит и кладет поотечески руку мне на плечо. Я рада. Теперь я наконец-то могу заняться текущей работой, готовить молодые кадры. С надеждой смотрю я на своего шефа. За окном мягко кружится белым пухом снег, по которому я так успела соскучиться за годы своих скитаний по Ближнему Востоку. Да и Москва за время моего отсутствия так изменилась, похорошела, как никогда не стареющая красавица, которую годы только украшают, делают интереснее. Как будто несколько лет назад я уезжала совсем из другого города, чтобы никогда не вернуться обратно. И вот вернулась. Кстати, о молодых кадрах. Озабоченно трет переносицу Овечкин и в комнату незаметно вплывает, словно ждала именно этих слов моя юная коллега Лисицына, с делом которой я ознакомилась накануне. «Познакомься. Твоя новая коллега Анна. Я думаю, у меня выросла вполне достойная смена. Бегло бросаю я взгляд на девушку. Молодая, стройная, подтянутая» словно только что сошла с обложки глянцевого журнала. Она равнодушно скользит по мне, пухлые блестящие губки чуть дрожат в сдерживаемой улыбке превосходства, но она не позволяет себе лишнего. Ну как же, я все прекрасно понимаю. Пятнадцать лет назад я и сама была такой же. Считала всех женщин старше тридцати глубокими старухами, и весь мир был у моих ног. А сейчас я только снисходительно киваю в ответ. Могу позволить себе это с высоты своего огромного опыта и возраста. «Прекрасно. Передам все дела с большим удовольствием», — отвечаю я шефу, уже предвкушая, как через часик пойду на Красную площадь на рождественскую ярмарку и выпью ароматного согревающего глинтвейна с видом на Кремль. «Таисия», — перебивает меня генерал, — Вчера вскрылись новые обстоятельства в связи с информацией, полученной от Хишама Несралы. «Я очень рада», — улыбаюсь я. «Служу России». «Я знаю», — с нежностью смотрит он на меня. «Но эта служба не может закончиться вот так. Россия в опасности, даже не Россия. Весь мир в опасности». «Что вы имеете в виду?» — сглатываю я мы все можем не дожить до следующего года да и вообще до нового года очень серьезно смотрит на меня овечкин и я понимаю что он не шутит в процессе допроса не сролы. нам удалось выяснить что он только один из элементов в целой цепочке террористической группировки мирового масштаба со штабом в париже произносит он и я ошарашенно смотрю на босса но как Да, вся эта политика терпимости и помощи иммигрантам имеет, увы, обратный эффект. И чрезмерная терпимость привела к тому, что теперь Париж – это не только столица моды, но и центр мирового терроризма. Поэтому мы посовещались наверху и решили, что ты должна завершить начатое. Поехать в Париж. Но ты будешь не одна а в составе оперативной засекреченной группы, поэтому, собственно, я и позвал твоих коллег. Я вижу, как приосанивается лисицина предвкушая свое первое серьезное задание, я и сама была такой в ее возрасте. Кстати, о моде. У нас есть совершенно достоверные данные, что все следы ведут к модному дому Гийом, который стал мегапопулярным всего за последние несколько лет и мы отправляем нашего засекреченного разведчика прямо в сердце этой преступной группировки. Смотрит он на нас. Я читаю торжество на юном модельном личике Анны. Еще бы! Мечта каждой девушки. Она высокомерно посматривает на меня, и я лишь улыбаюсь про себя, ее наглости и молодости. Все правильно, так и надо. Хорошо. А кто остальные? Вы сказали коллеги. Я должна буду помогать? Какая моя легенда?» Сразу же начинает работать мой мозг над новой задачей. «Ты не поняла. Ты будешь центральным звеном. Твоя легенда, ты плюс сайс-модель Иванка Герцогова из Сербии. И я вижу, как вытягивается еще больше и без того узкое личико Лисицыной. Но все еще не могу до конца осознать я все услышанное» кем я только не была за свою карьеру. И учительницей в школе для девочек, и эскортницей мирового уровня, и владелицей посудной лавки в Сирии. Но, пожалуй, по подиуму мне еще не доводилось расхаживать на старости лет. Это не обсуждается. Уже строго смотрит на меня мой босс, и жесткая сталь сверкает в его глазах. «Анна Лисицына — твоя лучшая подруга!» Блогер Милена Весна из Белграда. Аккаунт на 2 миллиона подписчиков уже подготовлен. Не теряет он зря времени, сразу переходя к сути и объясняя мне. Кроме того, тебе нужна будет помощь. Твой напарник по легенде – Милорад Банич, к тому же модный стилист, который открывает свой новый салон на Елисейских полях. Отлично, – коротко рапортую я. Когда же мы познакомимся с ним? А он здесь, и я его пригласил заранее. Уже улыбается Овечкин, и тут я вижу, как кресло, стоявшее все время у окна, разворачивается, и в нем сидит, лучезарно улыбаясь, мой бывший, Пронин. Снова он. Стилист, мать его, модный. Только теперь на нем нет бороды Маджахеда, и его усики подстрижены и закручены по последней моде. «Какая неожиданная встреча, девочки!» Со странным акцентом поднимается он из своего кресла и какой-то расслабленной походкой направляется к нам. И тут я замечаю, как лицо Анны розовеет и буквально расплывается в соблазнительной улыбке. «Я тут уже немного вживаюсь в образ!» Подходит он к девушке и так кокетливо протягивает ему ручку. Милена! очень приятно!» Галантно касается губами он ее запястья и переводит на меня насмешливый взгляд. «Фигляр, чертов!» И я только демонстративно засовываю руки поглубже в карманы брюк. «Генерал, а можно я поеду одна? Или с Миленой, точнее Анной? Все еще надеюсь я на чудо». «Отставить, подполковник Ворон! На задание вы отправляетесь только с подстраховкой в лице полковника Пронина». Как ему уже и полковника успели дать? Вот клоун. Вы же сами отметили в рапорте, что без его помощи вы бы не справились, разве нет? Сверлит он меня своим проницательным взглядом. И вообще, десять лет назад вы отлично работали в паре. Что же потом случилось? Все еще продолжает пытать он меня. Но я же разведчик, и я не выдаю своих секретов. Не знаю. Пожимаю я равнодушно плечом, бросив презрительный взгляд на бывшего. Захотелось разнообразия. Настоящих операций. Задираю я высоко вверх подбородок и встаю с кресла. — Разрешите приступить к выполнению задания, товарищ генерал? Звонко рапортую я. — Ступай, Тася, ступай! И без победы не возвращайся! И я решительно чеканя шаг выхожу из кабинета, И слышу, как за моей спиной любезничают Пронин с этой воблой лисицыной. Молодой и худой воблой, все как он любит.